Хазары и Русь. Более чем вероятно, евреи ашкенази произошли и от хазар. Вплоть до создания государства Рюриковичей дань хазарам платили древняне, поляне, радимичи, вятичи. Князь Олег не велел давать дань хазарам, а велел платить себе. Вятичи платили дань хазарам дольше всех, пока Святослав Игоревич не прогнал хазар и не заставил платить дань уже себе. Нистор упоминает, что в Киев около 986 года прибыли хазарские евреи. Они-то якобы и спорили с Владимиром о том, какую веру ему следует принять. В былинах упоминается история про встречу Ильи Муромца с жедовином. При советской власти из сборников былин эта легенда изымалась. Видимо, коммунисты очень уж не хотели лишний раз упомянуть нелюбимое ими ганимое племя.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 не видать лица под меховой шапкой пушистой. Палицей он играет весом в 90 пудов. И даже одолев Жудовина, Илья Муромец говорит, что 30 лет езжу я в поле, братцы мои названные, а такого чуда ни разу еще не наезживал. Очень уважительное описание. С VI по X век хазары были соседями Руси, соперниками, даже владыками. Это была удивительная степная империя. Ее официальной религией стал иудаизм. и называли сами себя евреями аидами в польско-русском произношении же дадами